глава десятая. Я старался вытянуть из памяти каждую, даже мельчайшую деталь проклятой футболки, каждую новую деталь, касающуюся позы Евы, выражение ее лица, все, что могло бы оказаться полезным. А ведь наверняка что-то было. После услышанного от клизы у меня уже не оставалось сомнений, что это не просто сигнал о помощи, а нечто большее закодированное сообщение а может даже подсказка где искать Еву. однако память меня подводила головная боль усталость и то и дело возникающие перед глазами картины окровавленной постели в квартире блица лишь способствовали этому вместе с тем напрягала мысль о том что я точно в розыске если неформально то фактически первый встречный полицейский Установив мою личность, уже глаз с меня не спустит. Я понимал, что мне нужно хоть немного отдохнуть, освежить разум, чтобы тот мог снова работать. Клиза позвонила через час или полтора после нашего последнего разговора. — Где ты? — спросила она. — Возвращаюсь в Заодерье. Тебе нужно исчезнуть из города как можно скорее. — Так и собираюсь сделать, но... — Знаешь где... — Хожанстовицы. — Угу. — Есть там один мотель при дороге, ведущий на Чинстахова. — Знаю его. Его мало кто не знал. Под Аполем было два больших теннисных комплекса. Один в хжанстовицах другой в Завадзе. Они возникли тогда, когда в Польше еще никто не знал теннисистку Агнешку Радваньску. — Остановишься в нем на какое-то время, — сказала Клиза. Номеров там достаточно, но никто не должен обратить на тебя внимание, поскольку мотель придорожный, то, думаю, немало людей останавливается там анонимно. — Не обязательно, — выразил я сомнение. — Если он находится на трассе, то это не значит, что дорога от этого меньше, — обрывала меня Клиза. Я закатил глаза и опустил телефон, потом снова поднял. — Будешь все время прерывать меня? «Хочу решить все побыстрее. Это очень важно. В таком случае определись с другим местом. В том отеле есть ресторан, куда часто приезжают люди из города». Йола пробормотала себе под нос что-то невразумительное. Похоже, выругалась. «Находясь в отеле, можно обойтись и без посещения ресторана». «Да, но...» «Значит, тогда по-быстрому там отметишься и не будешь показываться». На протест у меня не хватило сил. Вполне возможно, что она права. Так или иначе, мне нужно было место, где я мог бы спокойно подумать над тем, что же еще было запечатлено на снимке. Вместе с тем, в душе я не переставал сокрушаться о том, что лишился фото, спугнув похитителей. Одно только было непонятно. «Ты здесь, Верн?» Опять Верн. Но я уже отказался от попыток поправлять ее. Обдумываю кое-что. Не обдумывай ничего, только делай. Это твой принцип? Нет. Но сейчас он должен стать твоим. Я умолк, провожая взглядом проезжающие автомобили. Параноидальные чувства, видимо, потихоньку покидали меня, поскольку мне уже не казалось, что я служу предметом внимания окружающих. «Кто такой Фил Брэдди?» — спросил я. Клиза не отвечала. «На чей он стороне? Какой у него во всем этом интерес?» Когда молчание на другом конце уже стало затягиваться, я негромко кашлянул. «Ну что я могу тебе сказать?» — буркнула Клиза. «Что-нибудь. Установила только, что после удаления своего поста он не разместил его снова». Никакого следа не осталось. Мысль о том, что Фила могла постигнуть участь Блицера, вызвала у меня дрожь. Но нет, такое невозможно. Я надеялся, что похититель Евы вряд ли обладает большими возможностями, позволяющими ему дотянуться до кого-то в Великобритании. «Доедешь до отеля общественным транспортом?» Встряхнув головой, словно отгоняя кошмарный сон, я ответил. Автобусы останавливаются возле дачных участков. Мне это ни о чем не говорит. Оттуда дойду пешком. Старайся не попадаться никому на глаза. Постараюсь. Заверил я, ощущая себя так, словно очутился в чужом, сюрреалистичном мире, действительно не понимая, как смогу в нем существовать и удастся ли мне не бросаться людям в глаза. Размышляя об ожидающем меня непредсказуемом будущем, Я двинулся к ближайшей автобусной остановке. Спросил. — А дальше? — Приеду к тебе. Конечно, это ничего не решало, но немного подняло мне дух. — Некоторое время побудешь у меня, затаишься, — продолжила она. — Уверена? — В ином случае я тебе этого не предлагала бы. Потом решим, что делать дальше. — Предпочел бы решить сейчас. — возразил я. — У нас нет ни снимка, ни определенного направления поисков. Есть только информация об обращении Евы за помощью. И если те люди очень быстро удалили все из Фейсбука, то, скорее всего, они уловили ход развития ситуации. Я допускал, что причина ее молчания в данном случае не заключается в неведении. Десять лет продержалась, продержится еще немного». Заключила, наконец, Клиза. «Очевидно, она может о себе позаботиться». У меня относительно этого уверенности не было. Но я не хотел даже думать о том, что Ева должна сделать для обеспечения собственной безопасности. Ведь похитители, узнав о ее попытке связаться со мной, наверняка пришли в бешенство. «Только теперь меня осенило...» как все происходило в действительности. На протяжении десяти лет Ева жила, действовала, боролась за свое освобождение, и, наконец, ей удалось что-то мне передать. Это было наиважнейшим событием. Ей нужна наша помощь, и как можно скорее, убеждал я к Лизу, подходя к остановке. — Сделаем все, что надо, Верн. Неужели? Все спокойно проанализируем. Немного отдохнешь и припомнишь особенности того снимка. Даже если и вспомню, то не все. Нам нужно что-то большее. Ведя пальцем по автобусному расписанию, я искал информацию о поездках автобуса номер 17. Знал, что он отправляется с круга на улице Дамбаня и следует до дач на улице Ченстаховской. Оттуда до мотеля мне останется пройти каких-то 5-6 километров но я не был уверен в том, что делаю все правильно. — Что соображаешь? — спросила Йола. — Что вернусь в квартиру Блица? — С ума сошел! — А вдруг он сделал принтскрин? Или где-то в его ноутбуке есть что-то, что... Ты точно сошел с ума! — прервала меня Клиза. — Мало того, что полиция тебя сразу повяжет, так ты еще и не найдешь ничего. Не знаешь, как скрупулезны эти люди? Я не собирался с ней спорить, тем более, что в глубине души признавал ее правоту и, возможно, даже ожидал, что она не одобрит мой замысел. — Делай, что говорю, Верн. Увидишь, все будет хорошо. — Ничего хорошего уже не будет. Глянув на часы, я отметил, что до приезда автобуса остается около пятнадцать минут. Усевшись под навесом, понурил голову и произнес — «Для меня хуже всего пассивность, поэтому я собираюсь действовать». «Как?» «Прикинусь фанатам, но буду искать не конкретного человека, а все фотоснимки с того концерта». Йола выдохнула прямо в телефон. «Я пересмотрела все, что есть в интернете», — заверила она. «Ни на одном из них Евы не видно. Или они позаботились о том, чтобы убрать все снимки с ней» или постарались никому не дать их выложить. А этот единственный случай мог оказаться их проколом, потому что основное внимание они обращали на объективы фотоаппаратов, а не на смартфоны. Видимо, так. А ведь снимков может быть значительно больше, только никто их не опубликовал. Это было настолько очевидно, что не нуждалось в ее подтверждении. Фотоснимки и видеоролики о таких событиях люди сохраняли в памяти уже не компьютеров, а смартфонов и просматривали тоже на экранах смартфонов, где те хранились. Это не лучшая задумка, Верн. Лучшей не имею. Ты можешь навлечь неприятности не только на себя, но и на нее. Если похитители заметят, что ты ищешь другие снимки, то ситуация для Евы может ухудшиться. «Почему?» — спросил я. «Решат в отчаянии я еще хоть что-то, что может мне помочь?» Мне хотелось так думать. Хотелось, чтобы они были шайкой, состоящей из нескольких тупых похитителей, не имеющих ничего общего с профессионалами. В то же время я осознавал, что стараюсь обмануть самого себя. «Это единственный шанс», — добавил я. Когда автобус, распространяя в воздухе смрад выхлопных газов, остановился у остановки, у меня сложилось впечатление, что к лизу хотя бы частично, удалось убедить. Но вот у меня самого уверенности ни в чем не было. Рискуя, я попросил отца встретиться со мной на одной из остановок 17 маршрута. Мне нужен был ноутбук, и в сложившейся ситуации подошел бы даже старенький Asus. Хорошо, что отец, купив новый телефон, не поменял номер, сохранившийся у него еще со времени покупки первого аппарата, иначе я не смог бы с ним связаться. Когда он приобрел первый телефон, приходилось на всякий случай записывать номера. Это теперь иначе. Вбил номер в память телефона и сразу же выкинул его из головы. Небольшую сумку с ноутбуком отец передал мне в дверях, дождавшись выхода пассажиров. Мать положила и немного еды, сообщил он. Впервые после длительного мрачного молчания я не смог сдержать улыбку. Мы без слов переглянулись, но дверь закрылась, автобус тронулся с места, и мне было видно, как отец смотрит ему вслед. Меня охватило чувство, словно вернулись годы детства, когда я выезжал в лагерь или «Зеленую школу». Увы, данная аналогия была неуместна. Тогда я уезжал из города, твердо зная, что скоро вернусь, а теперь такой уверенности я не испытывал. Отметившись в мотеле, я пришел к выводу, что никто не обратил на меня внимания. Сумка с ноутбуком в определенной степени придавала мне образ человека, едущего куда-то по делам. В номере я достал изрядно послуживший мне ноутбук и обратил внимание на клавиши с наиболее стертыми буквами. W, A, S, D. Обычная картина на компьютере каждого игрока. Подключение к Wi-Fi не заняло много времени, но ноутбук работал так, словно должен был вот-вот сдохнуть. В конце концов, мне все-таки удалось завести в Фейсбуке новый аккаунт поместить в профиль первые попавшиеся фото и внести несколько случайных знакомых в качестве друзей. Затем я мысленно определил нужные направления поиска с фиктивного профиля. Лучше всего разместить на польской фанатской странице просьбу о предоставлении снимков рок-группы Foo Fighters. Конечно, если похитители профессионалы, то они мониторят эту страницу, но так, по моему мнению, У меня было больше шансов напасть на фото с Евой. Я выходил на страницу в среднем через каждые 15 секунд, надеясь на чудо. Вдруг кто-то сразу отреагирует. Свою просьбу не объяснял, просто написал, что ищу фотоснимки с концерта. Думал, таким образом перехитрю похитителей. Однако довольно скоро отказался от этой мысли, сообразив, что они очень бдительны. Где-то через час стали появляться первые фотоснимки, сделанные в основном телефонными камерами. На них были сняты и знакомые, приславших снимки, поскольку это был хороший повод вспомнить о недавних впечатлениях. Я лениво просматривал фото, не надеясь, что увижу на каком-нибудь из них Еву. Около десяти лет счастье не улыбалось мне, и сейчас повода надеяться на лучшее у меня не было. Его и не случилось. Вечер, посвященный обнаружению Евы в толпе, был потрачен напрасно. Я уже начал засыпать, когда неожиданно раздался короткий громкий звонок. В первый момент я не сразу сориентировался, что это за звук, но потом сообразил, что так новый телефон проинформировал меня о пришедшей эсэмэске. Трубку я взял без особого энтузиазма. К Лизе наверняка позвонила бы, а отцу было наказано ни в коем случае не контактировать со мной по этому номеру, чтобы не навлечь неприятности как на себя, так и на меня. Однако сообщение пришло именно от него. Включи телевизор. Больше он ничего не написал. Поэтому я не имел понятия, что должен был увидеть. На первом, втором и основных коммерческих телеканалах ничего, что могло бы меня заинтересовать, не было. Но когда я переключился на ТВН-24, то понял, в чем дело. Информация в виде бегущей по желтой полосе строки гласила «В поле после десяти лет поисков обнаружилось тело пропавшей девушки».